Другие пары вокруг нас расходились, как только дети подрастали настолько, чтобы их можно было отдать в Барнлэгер, а потом женились и выходили замуж опять, чтобы родить новых детей. Оссу, нашему старшему, было восемь лет. Он уже целый год жил отдельно. Лайле младшей недавно исполнилось четыре, значит, пробыть дома ей предстояло еще три года. А что потом?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 Там у них имелось специальное приспособление, нечто вроде огромного эмалированного ящика площадью 4 квадратных метра и глубиной метр. Там спокойно можно взрывать игрушечные деревья и дома, сделанные из особого, легко воспламеняющегося материала. Не менее увлекательно разыгрывать в миниатюре целые морские сражения, наполнив ящик водой. Пушки детских кораблей заряжались тем же взрывчатым веществом, которым начинялись игрушечные бомбы. Среди игрушек имелись даже маленькие торпедные катера. Таким путем у детей развивались стратегические наклонности, и это входило в их плоть и кровь, можно сказать, становилось их второй натурой. Кроме того, подобные игры еще и отличное развлечение. Порой я даже завидовал собственным детям. В мое-то время не существовало таких великолепных игрушек. Специальную взрывчатку для детских бомб, например, изобрели совсем недавно. И я не понимал, почему дети ждут не дождутся дня, когда им исполнится семь лет, и они перейдут в Барнлэйгер, где упражнения походят уже не на игру, а на настоящую военную службу, и где придется жить постоянно. Мне часто приходило в голову, что нынешнее поколение гораздо трезвее смотрит на жизнь,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 Я должен вернуться к событиям двухмесячной давности. Итак, это произошло два месяца назад. В зале Умгдумслагер, украшенном флагами и полотнищами, собрались юноши и девушки. Они разыгрывали разные сценки, произносили речи, маршировали под барабанный бой. Поводом для праздника послужил перевод группы девушек из лагеря в другое место, куда именно никто не знал кто называл второй город химиков, кто город обувщиков, но было ясно, что их мобилизует туда, где сложилась неблагоприятная ситуация, как в смысле рабочей силы, так и соотношение полов. Раз и навсегда установленные пропорции не должны нарушаться. Потому-то группу молодых женщин и призывали сейчас в другой район, и сегодня в их честь проводили прощальный вечер.